Глава двадцать На стадионе начался настоящий хаос. Темный мир забросал нас тварями всевозможных мастей. Меня окружил плотный туман, и я оставался наедине со своим врагом. Я встал перед монстром, чтобы посмотреть страху в лицо, как уже сделал это однажды. «Давненько же мы не виделись, смерть», — сказал я, но не надеялся, что тварь меня поймет. Это был лишь монстр. Не сама смерть. Она, в отличие от этих тварей, никогда не приходит лично. Передо мной стоял тёмный силуэт, закованный в черные, как уголь, доспехи. Под капюшоном виднелся череп, пустые глазницы которого спокойно взирали на меня. В руках смерть держала длинный, покрытый зазубринами клинок с гербом моего ордена. Именно так я видел смерть. И такой облик монстры из темного мира принимали каждый день когда встречались со мной лицом к лицу. Они играли на моем главном страхе. И это был не страх смерти, нет. Я опасался уйти из жизни, даже и не достигнув цели. Я был сильнейшим охотников на магов, но страх смерти таился в глубинах моего подсознания всегда. Не самый худший страх. Кому-то являются гигантские пауки, кому-то уродливые мертвецы. А мне сама смерть с клинком ордена в руках. Как намек о том, что служение ему рано или поздно сведет меня в могилу. Уже свело, подруга, ты опоздала. Я встречал этого монстра всего несколько раз. Сопряжение с темным миром в моей эпохе были редкостью. Я так и не преодолел свой страх в прошлом. Смогу ли справиться с ним сейчас? Убить монстра не проблема. Проблема сделать так, чтобы он не явился мне вновь. И это сейчас он всего один. «А если на меня нападет сотня костлявых?» Смерть замахнулась мечом. Я быстро отклонился в сторону. Ржавый металл просвистел рядом с моим ухом. Отражение в чистом виде здесь бесполезно. Этих монстров питает темная чужеродная магия иного мира. Отражать страх так никому и не удалось научиться. С ним приходится справляться своей собственной силой воли. Это и было главное оружие монстров. Они питались людскими страхами, которые усиливали в сотни раз при своем появлении. «Пойдем со мной!» В моем сознании раздался тяжелый голос. «Твой час настал!» Монстр не мог говорить, он лишь пытался усилить мой страх. А сознание уже проецировало это голосами. Крайне неприятно. Но я умел не обращать на них внимания. По спине пробежали мурашки, но следом за чувством страха пришло осознание. «А чего мне бояться?» Я уже встретился с настоящей смертью и даже отразил ее. Одолел раз в реальности, одолел и сейчас. С какой стати я должен страшиться какой-то фальшивки из темного мира? Ха! Не на того напали. Стоило мне подумать об этом, и смерть пошатнулась. — Что такое, красавица? — спросил я. — Резко приток сил поубавился. Больше моим страхом питаться не выйдет. Пойдешь домой голодной. Монстр сорвался с места и сделал стремительный рывок вперед. Колющий удар задел мой правый бок и рассек кожу, но я не собирался прощать даже эту царапину. Я начал готовиться к контратаке. Нужно обезоружить и заколоть эту гадину. Под ногой подвернулось что-то тяжелое, и я чуть не споткнулся. По стопе пробежала магия электричества. В густом тумане у моих ног лежали две магические сферы быкова, которыми мы пользовались на первом этапе. «Ох, как же вы вовремя тут оказались, мои хорошие!» Я резко пригнулся, режущий удар просвистел прямо над моей головой. Мои руки вцепились в электрические сферы, и я активировал поглощение. Энергии в сферах было прилично, декан не пожадничал, когда заряжал их, а студенты с лихвой добавили. Я нырнул под клинок и выставил ладони вперед, страха уже не было. Ему на смену пришел горячий боевой кураж, азарт охотника». «Прощай, смерть!» — воскликнул я и ударил двумя электрическими разрядами в живот монстра. Доспехи моментально прожгло, и ладони коснулись сокрытого и скелета. Я выпустил весь ток, и монстра с громким звоном разорвало. Из доспехов посыпалась костлявая труха. Смерть в последний раз потянула ко мне свою тощую руку и исчезла. От монстра остался лишь один прах. Куча которого блестел ярко-оранжевый кристалл. Ох, как же я скучаю по этим камешкам. Я подхватил кристалл и спрятал его в кармане спортивных штанов. Эти темномерские камни служили сердцевиной для всех монстров, населяющих иную реальность. В моем ордене этот минерал очень ценился. В него можно было поместить чью-то магию. Каждый охотник на магов носил с собой парочку таких камней, чтобы в любой момент... Поглотить запас сохраненной в них магии и ударить им по врагу. Душу заполонило чувство покоя. Я смог. Кто бы мог подумать, что смерть можно одолеть только смертью. Моей собственной. Да уж, спасибо старому императору. Но предаваться размышлениями и дальше возможности не было. В тумане вокруг меня царил настоящий хаос. Я так увлекся битвой, что перестал чувствовать нестерпимую головную боль от магии, что витала в округе. Профессора должны справиться с основной массой монстров. А я должен спасти своих друзей. Такой план выстроил в своей голове. Я точно определил, в каком направлении находились трибуны с моими однокурсниками и рванул вперед. Что за дьявольский карнавал тут начался. Все только и твердили, что купол над академией не пропускает темный час. Утверждали, что студенты здесь в безопасности, но что-то пошло не так. Либо влияние темного мира оказалось настолько сильно, что даже купол не выдержал, либо кто-то повредил систему защиты намеренно. Но кто и зачем? С этим уже позже разберусь. Сейчас нет времени строить теории. Вдали прозвучал крик Юлии Колокольцевой. Я в свое время хорошо научился различать голоса, и это был не крик боли, но крик от ужаса. Ей еще не успели навредить. Я почти выбрался из туманной западни, но перед взором предстала крайне необычная картина. В нескольких метрах от меня лежал Павел Мясников, парализованный от страха. Перед парнем стоял его отец. И Виктор Мясников занес над головой сына меч. — Не надо, пожалуйста, отец! — скулил Павел. — Я обещаю, что исправлюсь, только не убивай! — Это что еще за семейные разборки? такой-то момент». «Ты не заслуживаешь быть моим сыном», — холодно произнес Виктор Мясников. «Пожалуйста, я оправдаю твои ожидания, отец, правда, даю свое слово», — утирая слезы, умолял Павел и медленно отполз от своего отца назад. «Монстр или человек? Так и не понять сразу. Но если это говорит монстр, то он достаточно силен. Мало кто из них может проецировать голоса в реальность». Твое слово дешевле портовой шлюхи!» — воскликнул Виктор и взмахнул мечом. «А теперь умри!» Сперва я не хотел вмешиваться в разборки Мясниковых, но поведение его отца даже меня вывело из себя. «Стой!» — крикнул я. Виктор Мясников замер, и это промедление стоило ему жизни. За его спиной появилась фигура — другого Виктора Мясникова. Второй пронзил клинком грудь первого. И все сразу стало на свои места. Атаковавший Павла мужчина рассыпался, оставив вместо себя лишь пепел и темномерский кристалл. Монстр принял облик Виктора Мясникова. «Так вот, значит, каков твой главный страх, Павел?» «Отец!» – прошептал Паша. Виктор подал руку своему сыну и резким рывком поднял его на ноги. «Пойдем», – коротко сказал Мясников-старший. Тут небезопасно». Прежде чем исчезнуть в тумане, Виктор одарил меня суровым, полным ненависти взглядом. «А это многое объясняет. Не просто избалованный сынок, а настоящая жертва отца-тирана. Что ж, Павел, я увидел твое истинное лицо. Никакой ты не альфа-самец и не предводитель закрытого клуба. Ты всего лишь плачущий затюканный мальчишка». Я выбрался из стены тумана и оказался ровно у той части трибуны, которую искал. То, что происходило вокруг, трудно было описать словами. Монстры в обликах самых потаенных страхов охотились на студентов и других зрителей. Кто-то пытался отбиваться, кто-то в ужасе бежал. В англе жуткой ночи, темного часа мелькали потоки самых разных магических ветвей. Олимпиада превратилась в бойню. Между сидений нижнего яруса ползли Колокольцева и Бродский. Вокруг их таяли осколки льда, через которые пробирался массивный уродливый слизень. И на его пути лежало тело Анастасии Антарктивой. Похоже, девушка пыталась защитить друзей, но проиграла. Даже отсюда я видел, что ее грудь медленно вздымается, она дышала. Без сомнения, но жива. Пока что. К синеволосой стихинице уже подползал монстр. Я собрался с силами и со всех ног рванул на трибуны. «Владимир!» — закричала Колокольцева, увидев меня. «Слава богам! Пожалуйста, помоги ей!» Я и так собирался это сделать. Пронесся через замерзшие ряды, попутно поглощая магию льда. Холод на трибунах был невероятный. Такое ощущение, что Антарктива, прежде чем потерять сознание, выпустила из себя запас всей маны. Колдовство буквально витало в воздухе. «Бери, не хочу!» Тело слизни разверзлось, распахнув громадную пасть. Чудовище собиралось поглотить Антарктиву целиком. Вот черт! Я стал между девушкой и монстром в последний момент и, вскинув руки, выкрикнул «Освежись!» Плотный поток ледяной магии вырвался из моих ладоней и покрыл слизня твердой морозной коркой. Монстр замер в атакующей позе. Теперь это была лишь ледяная статуя которая скоро рассыплется в прах. «Не помню, чтобы на Олимпиаде собирались подавать желе», сказал я и ударил кулаком по обледеневшему слизню. Скользкое тело монстра раскололось на тысячи мелких частичек. В мою руку упал зеленый темномерский кристалл. Странно. Этот монстр был очень восприимчив к магии льда. Анастасия могла разделаться с ним в считанные секунды. Почему вся трибуна покрыта льдом, а сама девушка без сознания? Видимо, она поддалась страху и не смогла противостоять этому поганому ползучему желе. Этим и опасны темномерские монстры. Я присел на колени и прощупал пульс у Антарктивой. Жить будет, ничего серьезного. Только один вопрос не давал мне покоя. Почему в ее голубых волосах пятна запекшейся крови? Слизень физически не мог ее ударить. Такие монстры могут только поглотить и переварить. Володя! крикнул Бродский и побежал ко мне. Офигеть можно! Как ты ловко разделался с Фобом! С Фобом? Это современники страха монстров так называют, что ли? Что ж, а это все же более изящное название, чем то, что мы когда-то сочинили в Ордене. Уже второго прикончил сказал я. «Вы как, не ранены?» «Нет», — помотал головой Николай. «Только Настя пострадала». «Чем это ее так?» — спросил я, указав взглядом на кровь. «Это я ее ударила», — с трудом, сдерживая слезы, прошептала подошедшая к нам Колокольцева. «Ты ударила?» — удивился я. «То-то, я думаю, травма не похожа на рану от слизня. А зачем ты это сделала?» Колокольцева разрыдалась и бросилась мне на шею. «Да что тут домовой меня за души стряслось? Антарктиву увидела слизни и потеряла контроль над силами», — объяснил Бродский. «Она начала замораживать все вокруг. Еще минутой Настя бы весь стадион в ледник превратила. Юле пришлось ее вырубить». «Точно вспомнил», — произнес я. «Настя говорила, что у нее уже были проблемы с контролем своей магии». «Из-за этого она все свое детство и провела, запертой в особняке отца». Я в очередной раз оказался прав. Стихийники опасны даже для других магов. «Переставай рыдать!» — твердо сказал я и потряс Юлю за плечи. «Ты все сделала правильно. В противном случае вы трое уже были бы мертвы». Услышав мои слова, Юля кивнула и чуть-чуть успокоилась. Бродский же вздохнул от слова «мертвы» и принялся напряженно озираться. «В нашем секторе вроде монстров больше нет» сказал он. «Быков увел большую часть за собой, проклятие. Да как же такое могли допустить?» Я слышал взрыв. Недолго подумав, произнес я. «Прямо перед тем, как настал темный час, что-то шарахнуло в другом конце академии. Думаешь, кто-то разрушил купол специально?» Схлипывая спросила Колокольцева. «Не знаю, Юлечка, не знаю». Вздохнул я. «Но очень похоже на то». Раздался грохот, что-то приближалось к нам из тумана. Бродский и Колокольцева тут же спрятались за моей спиной. «Ох, и хороши же у меня бойцы!» «Юля, позаботься об Антарктивой! Николай, давай сюда зелье мышечной массы и настойки от головной боли!» Раздал приказы я. Трясущимися руками Бродский вытащил из своей сумки две склянки и протянул мне. Я залпом проглотил содержимое обоих зелий. Старался не отрывать взгляда от стены тумана. Шаги были уже совсем близко. Я прикоснулся к ноге Анастасии и поглотил немного ледяной магии. Совсем крупицы. Больше маны в ней не осталось. Из тумана с громким боевым кличем выскочил Алексей Кофтунов и, пропуская по несколько ступеней за раз, поднялся к нам. Бродский и Колокольцева хором взвизгнули. «Расслабьтесь, ребята, это наш капитан!» – выдохнул я. «Рад тебя видеть, Алексей!» кофтунов тяжело дышал. Его глаза выглядели воспаленными. И темный час тут ни при чем. Магия крови Павла сильно потрепала Алексея. «Какое счастье, что я вас нашел!» Пытаясь восстановить дыхание, произнес Кофтунов. «Там, в центре стадиона, творится сущий ад. Тот легионер Суворов вместе с Побединским схлестнулись с какой-то здоровенной скотиной». Весь правый сектор трибун разнесли в щепки. Я пытался им помочь, но Побединский прогнал меня. Просил помочь с эвакуацией студентов. «Пострадавших много?» – спросил я. «Нет, нам крупно повезло. Лазарева успела закрыть студентов защитными чарами до того, как судьи столкнулись с фобами. Нашу команду и московских студентов я уже вывел. Остались только вы». «Отлично. Ты как раз вовремя, дружище». Я хлопнул Кофтонова по плечу. «Николай с Юлей понесут Анастасию, а мы с тобой их прикроем!» «Заметана! Тогда выступа!» — произнес Алексей, но осекся. Раздался протяжный треск и громкое бульканье. В нескольких метрах от нас трава стадиона провалилась под землю, образовав небольшой черный водоем. Воздух заполонило непереносимой болотной вонью. Мы замерли, наблюдая за странным явлением. Темный час не хотел отпускать нас живыми. Вода в болотце беспокойно зажурчала. Из нее появилась чья-то зеленая голова. Через мгновение из стены выбрался силуэт крепкого накачанного мужчины. Его влажная темно-зеленая кожа блестела в лучах синей темномирской луны. Вместо головы у Фоба была жуткая лягушачья морда. Глаза чудовища хищно горели желтым магическим светом. «Кто во имя всего святого здесь боится лягушек?» – пропищала Колокольцева. Мы с Бродским одновременно перевели взгляд на Кофтунова. Теряясь от ужаса, Алексей проглотил застрявший в горле ком и произнес. «Нам конец. Он все-таки пришел за мной». «Леха, пожалуйста, возьми себя в руки!» – замолился Бродский. «Это просто лягушка, обычная безвредная лягушка». Фоб выбрался из воды, взмахивая мясистой рукой, вырвал первый ряд сидений и бросил груду металла в сторону. — Ладно, не такая уж и безвредная, — прошептал Николай. — Бежим! Бродский с Колокольцевой подхватили тело Анастасии и быстрым шагом направились к вершине трибун. Я встал на пути приближающегося к нам Фоба. Ковтунов не двигался, его словно магия льда заморозила. — Алексей, Бродский прав, — сказал я. «Чем больше ты боишься эту чертову лягушку, тем сильнее становится Фоб. Возьми себя в руки, иначе мы не справимся!» «Он пришел за мной! Он пришел за мной!» Монотонно повторял Кофтонов, не обращая на меня никакого внимания. «Ладно, прости меня, друг, но ты меня вынуждаешь это сделать!» Произнес я и схватил обеими руками за плечи Кофтонова. По моим силовым каналам устремился поток боевой магии. Я поглотил половину силы Алексея. Здоровяк зашатался и потерял сознание. Совсем ослаб. Но так будет лучше для нас обоих. Во сне его страх перестанет питать Фоба. И я смогу дать отпор этому болотному исчадию. Лягушка-переросток медленно поднималась ко мне по ступеням. Я шел ему навстречу, попутно размахивая кулаками. В усталых руках циркулировала боевая магия кофтунова. «Ну что, месье?» — крикнул я Фобу. «Не хотите составить мне компанию? Я как раз собираюсь во французский ресторан, а у них, говорят, закончились лягушачьи лапки». Я замахнулся и пробил правой рукой по челюсти монстра. Огромный зеленый кулак пролетел мимо моей головы. Сила в этой лапке была нешуточная. Если бы я не увернулся, бой для меня уже был бы закончен. Но проклятая земноводная никак не желала ослабевать. Неужели страх Ковтунова настолько силен? Я-то был уверен, что все это очередная глупая шутка Бродского. Оттолкнулся от земли и вложил всю боевую магию в кулак. Ударил Фоба в крепкую грудь. Лягушка устояла на ногах, но отъехала назад, прямо к своему болоту. Стопы монстра оставили глубокие борозды на земле. Костяшки горели, все кулаки были сбиты напрочь. Кожа у этого Фоба была толще, чем у любого оборотня, с которым мне доводилось сражаться. И что самое интересное, если игнорировать глазастую гушачью башку, силуэт этого монстра мне кого-то напоминал. Мышечная масса, четкие отточенные движения. Да у него же тело, как у Алексея куфтунова И как это понимать? Что у нашего капитана в голове творится? Я собрался с силами, налетел на Фоба и столкнул его тушу в болото. Монстр с громким всплеском рухнул в вязкую черную воду. Земля задрожала, берега темномирского водоема стянулись. Вернув стадиону, было и очертание. «Сбежать решил», — усмехнулся я, смешно. олицетворение страха испугалось обычного студента. Скорее всего, монстр почуял свою близкую смерть. «Живой!» Воздух рассек взмах птичьих крыльев. Из тумана появился маленький силуэт Гаспара. Голубь, опасливо озираясь, приземлился мне на плечо. Курлыкнул он. «Живее всех живых!» — ответил я. «Ты что?» это Ты что здесь забыл?» «Владимир!» — тяжело дыша произнес Гаспар. «На территории Академии уже действуют бойцы светлого дня. Скоро темный час схлопнется. Но вам с Бродским нужно бежать». «Чего?» — не понял я. «Куда бежать? Зачем?» «Прости меня, Владимир Белов», — проскулил Гаспар. «Он приказал мне взорвать защитные кристаллы. Это из-за меня на Академию обрушился темный час». «Что ты?» Я не мог поверить словам этого паршивца. «Ах ты сволочь пернатая!» «Погоди!» — закурлыкал колон «Погоди! Сейчас не время ругать Гаспара. Сюда идут бойцы светлого дня. Они могут заподозрить тебя». «С какой-то стати». — Я уничтожил защитный кристалл взрывным зельем, а спер я их у вас с Бродским, следы найдут. Из тумана послышался грозный мужской голос. — Белов, а ну стоять!